Глава первая Лайза и Кирей Кофе и булочку Нет, лучше пирожное Шоколадное И много-много сливок А еще мороженое С кусочками фруктов и солеными орешками Сиропом не забудьте полить Сделала я заказ И откинулась на спинку высокого стула С тоской глядя на ажурные перила Уличного кафе Оплетенные пышно цветущим вьюном О боги Лайза, в глазах подруги, сидевшей напротив, плескался настоящий ужас. Киса, скажи, что ты в порядке. Ты не позволяла себе ничего из этого списка больше пяти лет. У меня стресс, Мира, мне можно. Мрачно ответила я и взмахом руки развеяла диагностирующее заклинание, которое запустила в мою сторону заботливая нимфа. Помнишь, я как-то рассказывала, что бабуля нашла мне мужа. «Это которого ты послала в соседнее королевство за обручальным кольцом с камнем редкой огранки, а сама сбежала к тетке на три года преподавать в ведической школе защитную магию?» «Угу», — подтвердила я, отправив в рот целую ложку мороженого, которое молчаливая подавальщица только что поставила передо мной. «Сегодня мы с ним снова встретились». «Да ладно!» — удивленно распахнула глаза Миранда и подалась мне навстречу, «В ожидании подробностей!» «И что? И как?» «А никак!» Зло фыркнула я и застонала, Краем глаза заметив, как мой фамильяр С удобством устраивается в чашке с горячим напитком «Буся! Это был мой кофе!» «Подумаешь! Новый закажешь!» Булькнула змейка, не желая покидать Облюбованный источник тепла «И вообще, у меня тоже стресс!» «Я от утренних событий чуть не облезла!» Я лишь закатила глаза, понимая, что спорить с вредным магическим животным бесполезно. Так вот, вернулась я к прерванному разговору. «Мира, ты не поверишь, но именно он мой новый начальник!» «Представь себе мое удивление, когда оказалось, что ректор Анро, который подписал мои бумаги на перевод из ведической школы в Академию Тайн, и есть мой несостоявшийся муж». «Ты что же, даже его имя не спросила?» «Ну, три года назад». Поразилась нимфа, глядя на меня так, словно видела в первый раз. «А зачем?» – не поняла я. «Я же все равно за него замуж не собиралась». «Ты безнадежна, Лайза!» Покачала головой подруга и встревоженно спросила «И что, он уже простил тебе эту выходку?» «Да сейчас!» Вместо меня ответила Буся «Он ей выбор предложил Стать его женой Или куратором Самой проблемной группы Академии Тайн Дай угадаю «Ты выбрала группу», — хмыкнула Миранда, знавшая меня даже слишком хорошо. «И подозреваю, что с ней тоже что-то не так, раз ее поставили на соседнюю чашу весов с нежеланным замужеством». «Ну, оказалось, что все мои новые подопечные принадлежат к высшей аристократии и обладают не только врожденным высокомерием, но и злопамятностью», — вздохнула я. Местные преподаватели бегут от них, как от огня. Едва истекает время лекции. А я вот вляпалась. Ты забыла рассказать, что умудрилась разозлить и унизить их негласного лидера, который на минутку оказался сыном главы нашей тайной канцелярии. Философски добавила Буся, а я отвела взгляд. Но я же не знала. Ректор, гад чешуйчатый, специально не дал мне список студентов заранее. А с другими преподавателями я еще не знакома, ведь приехала только с утра, возмутилась я. И вообще, лучше бы советом помогли. И так на душе паршиво. Я была уверена, что сегодняшний конфликт с Эриком мне еще аукнется. Думаю, уже к вечеру студенты начнут проверять меня на прочность, а я понятия не имею, на что они способны. «А не сходить ли тебе замуж?» – озвучила мира мысль, уже приходившую пару раз и в мою дурную голову. Но я тут же ее отмела. «Ректор Анро – дракон, и этот и меня переживет». «А терпеть его пожизненно я не согласна, даже во избавление от шестой группы», возразила я и тут же возмущенно добавила. «Неужто я не найду управу на пятнадцать студентов? Да у меня даже ведьмы по струнке ходили все три года». «Помнишь, как мы сами, будучи студентами, изводили профессора Сайлис? спросила подруга. «Думаю, теперь это ждет и тебя». Я несколько секунд переваривала это умозаключение, а потом усмехнулась, резко успокоившись. Ну, это уж точно будет намного веселее замужество с драконом. И ты не забыла, кого магистр Сайлис боялась и ненавидела больше всех? Ох, Лайза! укоризненно покачала головой подруга, но больше ничего говорить не стала. Мы еще немного поболтали, и я отправилась в общежитие для преподавателей, располагавшееся на территории академии. А там меня уже ждал незабываемый сюрприз. Пока я отсутствовала, новые подопечные основательно подготовились к моему приходу. В целом, я ребят, конечно, понимала. Еще несколько лет назад мы с друзьями поступили бы точно так же, окажись на их месте». По крайней мере, от наших шуток и проверок на прочность в свое время пострадал не один преподаватель. И, похоже, сейчас меня настигла карма за все их убитые нервы и сорванные планы. К слову, именно воспоминания о собственных проделках и натолкнули меня на мысли заглянуть в небольшую лавку артефактов по пути к академии. Там я приобрела несколько полезных мелочей и с чистой совестью отправилась обживать свои покои которую до сих пор видела лишь мельком, когда получала ключи от коменданта этим утром. В общежитии царила подозрительная тишина, которая меня совсем не обманула. Разговор с подругой заранее настроил меня на грядущие неприятности, поэтому на третий этаж я поднималась с опаской. И не зря. Осторожно, стараясь не вляпаться в одну из отлично замаскированных ловушек, Я пробиралась к двери, придерживая ладонью бусю, сладко спавшую в моем кармане. Заботливый ректор, чтоб ему три дня икалось без перерыва, выделил мне последнюю комнату на этаже в самом конце коридора. А это значит, что ходить здесь могла только я, и сюрпризы предназначались именно мне. Судя по всему, студенты точно воспылали ко мне любовью с первой же встречи. «Иначе как объяснить такое повышенное внимание к моей скромной персоне?» Перешагнув очередной опасный участок, грозивший полностью лишить меня волос, включая брови и ресницы, я со вздохом достала из небольшой сумочки тонкие зачарованные перчатки и, натянув их, аккуратно взяла из-за дверную ручку. Металл зашипел, и на пол потекла вязкая, дурно пахнущая субстанция. «Клей?» «Всего-навсего клей?» Искренне возмутилась я, осознав, как сильно меня недооценивают. Эти паршивцы даже пакостить нормально не научились. «Ничего, я покажу им мастер-класс». «Леди!» Неожиданно раздалось у меня за спиной, и я резко обернулась, широко распахнутыми глазами, глядя на то, как шикарный блондин в строгом костюме делает шаг в мою сторону. «Стойте!» Выкрикнула я, но было уже поздно. Жахнуло, бахнуло, в воздух взметнулась пыль и клочки ткани, а в следующий миг передо мной предстал абсолютно голый мужчина. И когда я говорю «голый», я именно это и имею в виду. На нем не то, что одежды, на нем даже волос не было. На лице незнакомца не дрогнул ни один мускул, лишь в глазах зажглись опасные огоньки бешенства. Я позавидовала такому самообладанию, но благоразумно отступила назад, прижавшись спиной к двери. «Ваших рук дело!» – процедил он сквозь зубы. «Что?» – искренне возмутилась я, стараясь не косить взглядом ниже его подбородка. «Да как вы только могли такое подумать? Вообще-то я ваш новый преподаватель!» «Извините, просто такое здесь случилось впервые!» нехотя признал мужчина. «Ничего», — жизнерадостно улыбнулась я. «Теперь у вас есть я. Скоро привыкнете». Взгляд, которым одарил меня незнакомец, непрозрачно намекал, где он видел меня и все неприятности, которые могут идти со мной в комплекте. Я же делала вид, что ничего не понимаю, смотрела ему в глаза и продолжала мило улыбаться, демонстрируя ямочки на своих щеках. Неловкая пауза, которая повисла между нами, грозила затянуться. Поэтому, откашлившись, я сделала над собой усилия и отвернулась, позволяя жертве наших с группой горячих отношений отступить к своим покоям. И это совсем не помешало мне воспользоваться карманным зеркальцем, чтобы полюбоваться на крепкие тылы местного преподавателя. А незнакомец точно им был, раз уж жил в этом общежитии. «Кстати, В следующий раз можете не отворачиваться, чтобы не заработать косоглазие. Холодно, процедил мужчина. Ваше зеркальце слишком мало, чтобы отразить все мои достоинства. Вот же гад, но какой обаятельный. Фыркнув, я вошла к себе и громко хлопнула дверью. Буся, которая проснулась еще во время феерического знакомства с соседом по этажу, с ворчанием поползла исследовать наше новое место обитания. Я тоже последовала ее примеру. Ну, то есть не поползла, конечно, а пошла, но сути это не меняло. Покои, что мне достались, были угловыми и состояли из трех комнат и собственной ванной, совмещенной с туалетом. Окна гостиной и спальни выходили в парк, что не могло не радовать, а из кабинета отлично просматривалась тренировочная площадка, накрыта полупрозрачным куполом, который питали две сотни стационарных артефактов. Я восхищенно присвистнула, глядя на это богатство, и порадовалась, что совсем скоро смогу рассмотреть все вблизи. Но это будет потом, а пока меня ждали совсем иные заботы. Судя по толстому слою пыли, что укрывал все поверхности, в этих комнатах никто не жил как минимум лет пять. Вздохнув, я распахнула окно и медленно пошла из комнаты в комнату, рисуя пальцем по пыли очищающие руны на стенах и мебели, на полу и на потолке, куда мне помогало дотянуться буси, приняв боевую форму. К слову, из мебели здесь присутствовал лишь необходимый минимум, но меня это нисколько не смущало. Опыт мне подсказывал, что появляться я здесь буду очень редко. И не потому, что меня что-то не устраивало в этих покоях, а потому, что уже послезавтра начнутся занятия, и у меня банально не останется свободного времени». Закончив с уборкой, я с сомнением воззрелась на ком пыли и мусора размером с боевой пульсар. Осмотревшись, вздохнула, так и не обнаружив никаких артефактов для вызова слуг. Впрочем, здесь даже обычного мусорного ведра не было. Буся, наблюдавшая за моими терзаниями, изогнув голову на бок, покосилась на укрытый сумерками парк, который едва слышно шелестел под окнами, и прошипела. «Может, в окно? Не дышать же этим всю ночь!» Поколебавшись, я кивнула, решив, что в такое время свидетелей у этого некрасивого поступка не будет, и Буся, подцепив этот своеобразный снаряд кончиком хвоста, одним движением вышвырнула его в парк. И мы совсем, ну вот никак не ожидали, что оттуда донесется разъяренный рык». «Твою ж! Маму! Да боком! Да в то окно! Откуда это прилетело?» «Упс!» – выдала Буся, стремительно уменьшаясь до обычных размеров. Я, поддавшись ее панике, резко присела и припечатала ладонь к подоконнику, активируя защитную руну. «И вовремя!» – в прозрачный щит, затянувший оконный проем. Врезался наш слегка утративший форму от столкновения с прохожим шар и рассыпался огромным облаком серой пыли, которая мгновенно разлетелась во все стороны. Откуда-то снизу послышался звучный чих, а затем еще один и еще. Бедолагу, попавшего под удар, поддержали справа, затем слева, а потом и сверху. Захлопали оконные рамы, зазвучали чьи-то сдавленные ругательства — а в парк хлынул добрый десяток поисковых заклинаний. Обреченно застонав, я выругалась сквозь зубы, усилила защиту, заодно закрепив ее на постоянной основе, после чего отползла к ванной, где меня уже ждала тепленькая водичка с пушистой шапкой пены. Ну а что, исправить содеянное я не могла, а сидеть и бояться расправы от пострадавших соседей по общежитию просто не было смысла. Но едва я собралась сбросить с себя порядком пропыленное платье, в мою дверь постучали, да так громко, что притвориться, что я не слышу, не было ни малейшей возможности. «А давай нас тут нет!» Прошипела мне на ухо Буси, снова принимая боевую форму, видимо, интуитивно ощутила злость незваного гостя. «А давай ты в следующий раз будешь сначала смотреть, когда куда-то что-то швыряешь». «Леди, откройте!» Стук повторился, но на этот раз еще громче. «Сосед!» – прошипела Буся и резко боднула меня огромной головой. Я с тихим скриком свалилась в воду прямо в одежде так быстро, что над моей головой только пена в воздух взметнулась. «Что творишь?» — зашипела на нее я, отплевываясь от мыльной воды. «Я же вся мокрая!» «Зато чистая!» — шикнула Буся, скрываясь за дверью. И оттуда практически сразу же зазвучали напряженные голоса ее и облысевшего блондина. «Где твоя хозяйка?» «Купается!» — снисходительно ответила Буся. «А вам, собственно!» «Какая разница!» «Дай-ка подумать!» Саркастично протянул мужчина и рыкнул. «Да никакой! Потому что у меня даже сомнений нет в том, кто автор устроенного беспорядка!» «Простите! Не понимаю, о чем вы!» «Если бы физиология позволяла Бусе насвистывать, именно этим она и занялась бы!» А так всего лишь попыталась выпроводить гостя в свояси И раз мы все выяснили, прошу на выход Не так быстро, хмыкнул мужчина И, видимо, попытался обойти моего фамильяра Потому что Буся раздраженно зашипела А в следующий миг по нашей связи до меня донеслось Ее несказанное удивление и растерянность сменившейся мертвой тишиной. Буся, не выдержав неизвестности, позвала я свою змейку и начала вылезать из ванны, в которой до сих пор сидела. И когда уже встала одной ногой на каменный пол, пытаясь поднять повыше мешающее мокрое платье, услышала тяжелые мужские шаги. Воображение мгновенно нарисовало картину, которая откроется моему коллеге, если он настолько невоспитан, чтобы валиться в ванну без разрешения. И я замерла на месте, а потом начала судорожно оглядываться вокруг в поисках полотенца, которого, конечно же, как назло, здесь не было. «Леди, я знаю, что вы совершенно по-детски прячетесь там. Выходите, иначе мне придется войти к вам, и то, что случится дальше, боюсь, никому из нас не понравится». «Но я не одета», – жалобно отозвалась я, пытаясь придумать выход из этой нелепой ситуации. «И почему я вам не верю? Вздох мужчины можно было бы назвать мученическим, но себе я сочувствовала гораздо больше. Считаю до трех и вхожу. Раз, два...» Я не придумала ничего иного, как плюхнуться обратно в воду и руками сгрести к себе пену, чтобы скрыть, что водные процедуры я, за каким-то надом, совершаю одетой. Тари, Я же предупреждал, что прятаться не имеет смысла. С этими словами незнакомец вошел в ванну и удивленно уставился на меня, погрузившуюся в воду до самого подбородка. Км! «Каюсь, был неправ», — спустя долгую минуту выдал мужчина. «Кажется, мне стоит многое обсудить со своими студентами». И он быстро вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Эй, что вы сделали с моим фамильяром?» — выкрикнула я ему в спину, сбросив с себя оцепенение от пронзительного взгляда темно-синих, как штормовое небо глаз. «Ничего». «Через пару часов разморозится, но я бы посоветовал держать ваше животное в террариуме!» Нравоучительно отозвался сосед и, судя по звуку, вышел из моих покоев. «Что? Буся не животное, она мой друг!» Возмутилась я, быстро выбираясь из ванной, и рванула в комнату, поскальзываясь и падая на мокром каменном полу. Ворвавшись в гостиную, пораженно застыла, не обращая внимания на то, что с меня ручьями стекает вода, а только что сбитые коленки соднят. Напротив входной двери застыл в стазисе мой фамильяр. На треугольной морде я отчетливо видела изумление и плевать на всех, кто скажет, что у змей не может быть эмоций. «Буся!» Я плюхнулась перед ней на колени, и погладила по хвосту, шепча всевозможные заклинания отмены. Но ни они, ни добрый десяток рун, не помогли мне снять чары боевого архимага, а в том, что мой сосед был именно им, я уже не сомневалась. Силен, зараза! К счастью, мужчина не обманул, и через два часа Буся начала оттаивать, немало потрепав мне нервы своим нытьем. Кажется, к концу процесса я искренне возненавидела своего коллегу. А еще вполне закономерно задалась вопросом, что вообще он забыл в этой академии».